Их хатали в углу на матах. Пахло здесь как тревожно. «Я сразу понял, что меня не возьмут». «Понимаете?» — взволнованно сказал папа. «Я тоже когда-то занимался гимнастикой. У меня второй мужской разряд был в 52 втором году. Я на соревнованиях выступал». «Очень хорошо», — спокойно сказал тренер. «А мальчик где-нибудь занимался?» «Он долго болел», — сказал папа, опять волнуюсь. «Ничего не могу сделать». Сухо ответил тренер и вдруг заорал. — А, Копов, я к тебе обращаюсь. Хватит Ваньку валять. Мне сразу расхотелось к нему в секции. Тренер вновь вежливо повернулся к нам. — Ничего не могу сделать, — сказал он спокойно и веско. — У меня ребята уже разрядники. Для новичка он совсем слабоват. Попробуйте в акробатику. — А что? — обрадовался папа. — Может, и вправду в акробатику? — Он они занимаются, — показал тренер рукой. В дальнем углу шесть человек выстраивали пирамиду. Один растопырил колени. Ему на каждое колено встала по толстенькой девушке, а на каждой девушке повисло по одному маленькому мальчику. — Пойдем, пап, — попросил я тихо. — Ты куда все-таки хочешь? — спросил он меня на улице. — Никуда, — честно сказал я. — Может, легкая атлетика? — с надеждой спросил папа. — Тут говорят, легкая атлетика сильная. Прыжки с шестом, бег с барьерами, спортивная ходьба. — Я в футбол хочу, — тихо просил я. — Это не спорт, — поморщился папа. — Просто беготня. Ты не сможешь, у тебя печень слабая. Тебе организм надо укреплять, надо что-то другое. Он взял меня за руку, как маленького, и повел прочь. В мае мама без всякого предупреждения привела меня на шмитовский проезд в общежитии, института физкультуры. Там, в маленьком спортивном зале возле боксерского ринга, сидел старый человек со сломанным носом. — Какой год? — резко спросил он меня. Я сначала не понял, о чем он. — Пятьдесят девятый, — робко сказала мама, недоверчиво оглядываясь. Это был год моего рождения. — Ладно, раздевайся, — лениво сказал старик со сломанным носом. — Вон там у нас раздевалка из дверей налево, а вы, мама, здесь подождите пока. Я со страхом вошел в раздевалку. Два здоровых парня в одних трусах посмотрели на меня без интереса. Они устал и быстро разматывали бинты на руках. Бинты были невероятные длинные. Какие-то странные, желтоватые. А руки у них были такие красные, что даже слегка испугался. В раздевалке пахло потом и еще... Я никак не мог понять, чем тут еще пахнет. Там пахло кожей... Пахло хлоркой из душа, пахло старыми железными шкафчиками. Это был такой спокойный запах, что мне сразу захотелось лечь на плоскую жесткую банкетку и немного поспать. Но спать я не мог, меня ждал злой старик со сломанным носом. — Давай, побегай, — лениво сказал он. Я медленно пробежал вокруг ринга. Старик скептически стал мне разглядывать. — Да, — удрученно сказал он. «Вы его что, не кормите, что ли, совсем?» «Как это не кормлю?» — оскорбилась мама. «Я его нормально кормлю и мясом, и витаминами». «А чего же он тогда у вас такой тощий?» — недоверчиво спросил старик. И в этот момент вдруг улыбнулся. Улыбка у него была детская, как будто все лицо сразу сморщивалось, а из глаз выступали непрошенные слезы. «Ну, точно, как у младенца!» «Ладно», — сказал он, вставая из своего обшарпанного стула. Тощий — это нормально для твоего возраста. Вот если толстый, это не очень нормально. Это сложнее. А тощий — это для нас подходит. Руки длинные, координации вроде есть. Зарядку, дом будешь делать? Крикнул он мне. Буду, буркнул я тяжело дыша. Хватит бегать, крикнул старик. Теперь пешком иди, только на корочку садись. Садись, садись, прикрикнул он. И иди гусиным шагом, сколько сумеешь. Я честно прошел гусиным шагом два круга. Позже упал. — Иди сюда, — приказал старик. Старик со сломанным носом по-прежнему сидел на табуретке и смотрел на меня, как-то мутно улыбаясь. — Тебя как звать? — спросила. — Лёва, — сказал я с чувством собственного достоинства. — Знаешь что, Лёва, — сказал старик, — ты вообще-то учти, что мы тут драться никого не учим. Бокс — это просто спорт». «Тренировки, соревнования — ты сам за себя должен уметь постоять, без всякого бокса. Просто мы сделаем тебя чуть покрепче, понял?»